Глава 199. Энциклопедия. Карма лазанья. Вот какая причудливая мысль меня посетила. Вдруг время не линейно. Вдруг оно как лазанья. Вдруг слои времени не следуют один за другим, а наслаиваются. Если это так, то мы не проживаем одну инкарнацию за другой. Человек пребывает в некой инкарнации и одновременно в другой. Возможно, мы единоременно проживаем тысячи жизней в тысячи прошлых и будущих эпох. Тогда то, что мы принимаем за регрессии, на самом деле представляет собой осознание этих параллельных жизней. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.